Том 14, глава 117. Трехногая золотая жаба Сяухунченя. Ченьфей молниеносно надвинулся вперед, когда шар яркого золотого света обрушился на Масятау с предельной точностью. Его движения были ослепительно быстрыми, и он даже оставлял после себя остаточные изображения. Масятау холодно хмыкнула. Она была не из тех, кто любит убивать людей. Но без колебаний сделала бы это, будь это необходимо. В ее глазах вспыхнул красный свет, и линия огня Феникса вылетела и столкнулась со сферой золотого света, летящего по воздуху. Странным было то, что не было никакого сильного взрыва или чего-то подобного. Сразу после контакта золотой шар света расширился и превратился в огромную золотую сеть, падающую на Масятао. Ранее она уже пострадала от таких духовных инструментов, как этот, и все это время была начеку. чеку. Наблюдая за красноглазыми членами команды Империи Солнца и Луны, она стукнула кончиками ног по полу, сразу же отлетев назад. Две полосы красного света вырвались из-под ее стоп, когда она устремилась прямо вдаль. Тем не менее, она отступала небездумно и полетела к тому месту, куда только что оттолкнулись Сюйсанши. Их битва продолжала бушевать, с другой стороны Сяо Хунчень столкнулся с осадой команды Шрека. Сяо Хунчень положился на свой автоматически активируемый продвинутый неуязвимый барьер, чтобы заблокировать удар Мажулуна внутри клетки молний, но защитный барьер, мерцающий золотым светом, был значительно ослаблен. Защитный слой золотого света на его теле назывался непроницаемой стеной и являлся духовным инструментом шестого класса. Этот духовный инструмент активировался с помощью собственной духовной силы мастера духа и поддерживался посредством постоянного введения духовной силы. Причины, по которым неуязвимые барьеры были такими ценными, заключались в том, что их защитные способности были достаточно мощными, а также в том, что их можно было активировать с помощью фиксированного количества духовной силы. После этого специальный драгоценный камень, находящийся в духовном инструменте, будет предоставлять достаточное количество энергии, чтобы поддерживать защитный барьер в течение трех секунд, и он будет обладать защитной силой мастера духа с восьмью кольцами. Единственная проблема заключалась в том, что это был одноразовый предмет, и поэтому он был несколько расточительным и экстравагантным по своей природе. С другой стороны, непроницаемая стена на теле Сяо Хунченя была намного более продвинутой. Ее защитные способности были немного хуже, чем у неуязвимого барьера, но их было достаточно, чтобы отражать атаки духовных инструментов седьмого класса. Кроме того, это был неодноразовый предмет. У этого духовного инструмента были две характерные особенности – его можно использовать многократно, и он может активироваться автоматически. Это означало, что если Сяо Хунчень подвергся нападению и не смог отреагировать, непроницаемая стена автоматически активировала бы свои механизмы, что делало ее намного более безопасной, чем неуязвимый барьер. Конечно, во всем были и свои плюсы, и минусы. Проблема заключалась в том, что непроницаемая стена автоматически поглощала духовную силу Сяо Хунченя, активируя себя для обеспечения защиты. Золотой духовный инструмент седьмого класса Мажелуна был всего лишь одной атакой, но он обладал огромной разрушительной силой. Непроницаемая стена действительно заблокировала удар, но поскольку он был королем духа, духовная сила Сяох была немедленно поглощена более чем на 50%, в результате чего выражение его лица сменилось ужасным страхом. Кроме того, Пока существовала клетка, называемая сетью молний, члены команды Шрека были не единственными, кто был пойман внутри. Он также был захвачен внутри нее. Этот гордый молодой человек продемонстрировал боевое мастерство, достойное его высокого и уважаемого статуса в команде Империи Солнца и Луны в этот критический момент. Внешний вид непроницаемой стены был очень сильно похож на неуязвимый барьер, поэтому команда Шрека не стала сразу же наносить атаки. Вместо этого они ждали, пока время неуязвимого барьерчика естественным образом истечет. Сяо Хунчень воспользовался этим подарочным временем и высвободил своего боевого духа. Засияла золотая вспышка, и из его ягодиц выросла нога. Эта нога была полностью золотой. После ее появления слой слепительного золотого цвета покрыл все его тело. Трехногий Сяо немного присел, и три из его двух желтых, двух фиолетовых и одного черного духовного кольца излучили свет. Он слегка даже выгнул спину, и из его одежды вырвались маленькие горбы, каждый из которых излучал яркий золотой оттенок. Его первое и третье духовные кольца загорелись одновременно, прежде чем он взмахнул обеими руками и высвободил больше сотни металлических шариков. Эти металлические шары мгновенно зависли в воздухе и окружили все его тело. Затем произошла очень странная сцена. Из этих металлических шариков в качестве основы ряд за рядом начали вырастать металлические стволы. Все верно, они вырастали. Эти металлические пушки просто материализовались прямо в воздухе, а не были выпущены Сяо -хунченем. За одно мгновение все его тело стало напоминать огромного ежа. «О, черт!» Бэй-Бэй никогда не ругался напрямую, но сейчас он не смог не высказать то, что было в голове у каждого члена команды Шрека. Хакайта был лучше всех знаком с духовными инструментами. Он подумал про себя. Может ли он, полагаясь на свою собственную духовную силу, выстрелить с такого огромного количества металлических пушек? Дело было не только в духовной силе, необходимой для активации такого количества духовных инструментов. Самым важным было то, что его личное мастерство должно быть в состоянии контролировать такое количество пушек. В противном случае они не будут работать и находятся там просто для показухи. Сяо Хунчень показал всем, являются ли его духовные инструменты лишь декорациями или же нет. Его второе и четвертое духовные кольца сменили его первое и третье духовные кольца. Можно было ясно увидеть, что бесчисленное количество золотых пятен света появилось в воздухе и с непреодолимой силой устремилось к Сяо -хунченью. Каждое световое пятнышко излучало круг бледно-золотого света, когда они приближались к его телу. Они словно горели, и резкий запах металла немедленно распространился по всей области. Ряды металлических пушек начали вспыхивать ослепительным блеском, когда в них вливались частички золотого света, и эта грозная аура наводила ужас на команду Шрека. Из тела Сяохунчения росло 128 духовных пушек, и каждая из них являлась духовным инструментом пятого класса. В сопровождении звонких звуков духовные инструменты автоматически поворачивались к своим целям, и каждый был направлен на членов команды Шрека. Даже духовные пушки на спине Сяохунчения загнулись вперед, и это невозможно было сделать при использовании обычных духовных инструментов. В следующий момент извергся страшный ураган духовной силы, как только непроницаемая стена была снята. Разумеется, члены команды Шрека не стояли без дела, просто наблюдая. Да, йохан встал перед всеми в тот момент, когда Сяо Хунчень извергся, и использовал щит Белого Тигра, трансформацию Ваджра Белого Тигра, а также трансформацию Дьявола Белого Тигра одновременно все три умения являлись мощными усиливающими духовными навыками и повышали его защитные способности до максимально возможного предела. Он являлся вице-капитаном, а также императором духа, а еще он находился под пристальным вниманием публики и своего отца. Не было никаких шансов на то, что он отступит в такой ситуации. Обжигающий шар белого света внезапно вылетел из спины Дайяухэна. Хоккайто начал заряжать силу своей суперконцентрирующей энергию духовной пушки с самого начала битвы и в этот момент, наконец, выпустил свою атаку. Однако, несмотря на то, что он тоже являлся духовным инженером, его очень жестко подавили. Его суперконцентрирующая энергию духовная пушка обладала силой, превышающей обычные духовные инструменты пятого класса но столкнувшись с объединенной атакой из духовных пушек Сяо Хунченя, атака его суперконцентрирующей энергии духовной пушки была мгновенно развеяна этим пугающим покровом света. Ему удалось воспрепятствовать этому лишь на мгновение, после чего практически твердый слой света обрушился на них вновь. Лин Лачэнь сделала все, что могла. Она использовала даже свой ледяной посох, чтобы высвобождать одну ледяную стену за другой, и в то же время выпустила орел ледяного сияния в Сяохунчень. Тем не менее, эти ледяные стены были просто не в силах противостоять сконцентрированной атаке этих пушек пятого класса Сяохунчень, и каждый слой был разрушен в одно лишь мгновение. Лицо Даяухена стало торжественным и более серьезным. Его товарищи были прямо за ним, и он не мог уклоняться от этой атаки, как бы ему того ни хотелось в тот момент. Он глубоко вздохнул, после чего вспыхнули яркие полосы белого света, когда он поднял свою духовную силу императора духа до максимально возможного уровня. Он должен был выдержать этот удар, несмотря ни на что. До того, как Сяо Хунчень был перемещен таинственной заменой преисподней, кто бы мог подумать, что этот король духа на самом деле настолько могущественный. Он мог активировать так много духовных инструментов пятого класса одновременно, и это явно было за пределами возможностей короля духа. Даже духовные инженеры шестого класса, вероятно, не справились бы с подобной задачкой. Мажелун никогда не контролировал столько духовных пушек одновременно. Улыбка вспыхнула на лице Сяо Хунченя. Это был первый раз, когда он демонстрировал свою максимальную мощь. Хотя это уже был предел его мощности, он был абсолютно уверен, что Дай Ёхэн не сможет противостоять его атаке, а даже если ему это и удастся, он будет серьезно ранен. Его собственная духовная сила была практически полностью исчерпана после этого удара. Но он был бы удовлетворен, если бы ему удалось убрать императора духа из лагеря противника, а еще лучше было бы, если бы он смог ранить и остальных. Кроме того, у него все еще оставалась сила, чтобы безопасно отступить. Он является лидером резервной команды. Мало того, что он не искусен с духовными инструментами, но и его боевой дух довольно силен, в отличие от того, как это обычно бывает у духовных инженеров. Ему было всего лишь 14 лет, но он смог стать королем духа с помощью различных методов, при этом не получив большого вреда для организма. Причиной этому было то, что его боевой дух был достаточно сильным. Что еще было важно, его боевой дух, можно сказать, был самым подходящим для духовных инженеров во всем мире, но и сам он по себе являлся достаточно мощным. Это был боевой дух Сяохунченя – трехногая золотая жаба. Этот редкий дух зверя обладал особой способностью, он мог манипулировать металлами. Он мог контролировать любой вид металла. Он мог даже поглощать энергию определенных экзотических металлов, чтобы поддерживать и развивать свое личное совершенствование. Иначе, разве он смог бы стать королем духа в таком юном возрасте? Если империи солнца и луны чего-то и не хватало, то это уж точно был не металл. Из четырех духовных навыков, которые он только что использовал, первые и третьи духовные навыки, которые он активировал одновременно, назывались манипулированием металлом и коагуляцией золота. Металлические шары, которые он выбросил, являлись формациями массивов духовных пушек, в то время как стволы пушек образовывались исключительно с помощью его способности контролировать металл прямо на месте. Он всегда носил большое количество металлического порошка на своем теле, и металлический порошок мог принимать любую форму под его манипуляциями. Второй и четвертый духовные навыки, использованные следом, назывались «золотая волна» и «золотая жертва». Золотая волна применялась для того, чтобы значительно повысить активность металлической духовной силы его трехногой золотой жабы и резко увеличить его способность контролировать металл в течение короткого периода времени, в то же время поглощая металлические элементы, содержащиеся в воздухе в огромных количествах для его собственного использования. Золотая жертва объединяла металлические частицы, приходящие из воздуха, с огнем, чтобы произвести огромную мощь. Использование этих духовных умений одновременно давало ему достаточное количество энергии, чтобы активировать так много духовных пушек одновременно. Его духовная сила истощалась лишь за счет поддержания духовных навыков, а энергия, используемая для активации духовных пушек, происходила из металлических элементов. Он был известен как самый выдающийся гений Империи Солнца и Луны за всю ее историю, из-за его впечатляющей способности контролировать металл. Его боевое мастерство не сильно уступало Мажлуну. Если бы его уровень мастерства догнал Мажлуна, его способности безвозвратно превзошли бы способности его лидера. Однако человек, которого никто не ожидал, внезапно встал перед Дай Хэном, как только Сяо Хунчень подумал, что он уже поразил его. Ее фигура была высокой и стройной, но выглядела молодой и незрелой. Тем не менее, на ее милом личике был оттенок непоколебимой решимости. Густой энергичный золотой свет поднялся с ее тела и образовал барьер света, который защищал ее внутри. «Кто она такая?» Когда Сяо Хунчень отчетливо увидел молодую девушку, которая была намного красивее, чем его младшая сестра Мэн Хунчень, его действия стали немного вялыми, поскольку он не желал причинять ей боль. Однако его атака уже была полностью выпущена. Отозвать ее сейчас было просто невозможно, даже если бы он и захотел. «Кто она такая?» Она является красавицей номер один во внешнем дворе Академии Шрек, и можно сказать, что она была наименее заметной в этом турнире среди всех членов команды Академии Шрек. Это была Дзеннан-нянь. Как только этот ужасающий удар вот-вот должен был приземлиться, Дзеннан-нянь превзошла всеобщее ожидание и встала перед Дайяохеном. В следующий момент ее фигура была поглощена атаками духовных пушек, нависшими над всеми нет на нянь санши смотрел издалека его зрачки в одно мгновение расширились когда кровь отступила от его лица и внутри его тела сразу образовалась пылающая аура его сила сюаньву наконец то пробудилась в тот момент когда дзань на нянь оказалась в опасности мася тау стояла рядом с ним в этот самый момент она без предупреждения подняла руку и рубанула ему по шее Сила Сюанву Сюй Санши еще не успела разразиться, когда он потерял сознание. Масятао подняла ногу и вышвырнул его с турнирной сцены. Ваньянь резко вскочил под сцены, когда увидел действия Масятао, и его глаза заискрились, когда он пробормотал себе под нос. Она, наконец, стала квалифицированным лидером команды. Как только Масятау скинула Сюй Санши со сцены, Темно-красная обезьянка Луна появилась перед ней. Обезьяна взревела перед ней, и ее первоначально тощий маленький корпус внезапно увеличился в размерах. В мгновение, в мгновение ока она превратилась в огромную обезьяну высотой более четырех метров – Она подняла свои гигантские кулаки и обрушила их на голову Масятао, в то время как темно-красный мех по всему ее телу встал дыбом, напоминая ряд железных иголок. Это был не навык, это был настоящий духовный зверь, и судя по его ауре, его совершенствование определенно длилось бы более 10 тысяч лет. Кто бы мог подумать, что Мажу Лун способен выпускать духовного зверя, чтобы тот сражался за него во время матча? Обезьяна была не единственным нападающим. Тридцать шесть шаров молнии настигли Масятао. Это была атака Мидза из империи Солнца и Луны, которую он выпустил еще до того, как она отступила. Все шары молнии превратились в большую сеть, в которой не было ни единой лазейки, пока они обрушивались на нее. Чен Фэй, король духа молниеносной птички, атаковал вместе с огромной темно-красной демонической обезьяной, многократно выпуская сферы золотого света из своих рук, как и в прошлый раз. Эти сферы золотого света следовали рядом с шарами молний и закрывали всевозможные места, куда Масятао могла уклониться. Тем не менее, это была не самая большая угроза, с которой столкнулась Масятао. Самой большой и самой значимой угрозой, с которой она столкнулась в данный момент, по-прежнему являлся Мажелун, лидер команды Империи Солнца и Луны. Золотая пушка снова появилась у него на плече. Эмоции Мажелуна казались совершенно незатронутыми, незатронутыми смертью товарища. И его руки были все так же устойчивы, как и прежде, когда он смотрел на Масятао холодными и сверкающими глазами. Даже если бы на нее нацелился только он, это уже потребовало бы как минимум половины концентрации Масятао. Единственным человеком, который не покинул лагерь империи Солнца и Луны, была Мэн Хунчэнь. Она стояла позади Мажлуна, словно ее там вообще не было. Сяося Фэн бросился к Мажлуну и сунул ему в рот какой-то круглый белый мягкий шарик, который тот начал жевать без колебаний. Парная булочка Сяо на самом деле являлся мастером духа системы питания. Не было никаких сомнений в том, что парная булочка, которую он только что сунул в рот Мажелуну, служила для усиления его духовной силы. Он укоренился в земле после того, как закончил засовывать парную булочку в рот Мажелуна. Во рту у него тоже находилась парная булочка, а от его тела доносилась какофония металлических лязгов. Один за другим появлялся 81 пушечный ствол, и круговой пьедестал развернулся под ним, когда он повернулся в сторону Масятау и зафиксировал свою цель. Это была боевая тактика крепости духовных инструментов. Духовная сила уже начала конденсироваться в дулах черных пушек. Сяо Ся Фэн являлся мастером духа системы питания, и благодаря этому он мог поддерживать боевой стиль крепости духовных инструментов в течение более длительного периода времени, чем обычные мастера духа. Масятао уже находилась у края после того, как переместилась в место рядом с Сюй Санши. В этот момент на нее оказали давление четыре человека и зверь, и у нее не было надежды избежать этого нападения. Стратегия ее оппонентов была очевидна, это они хотели просто сразу же исключить силу лидера команды Академии Шрек, прежде чем сфокусироваться на ком-то еще. Как только Масятао вошла в опасную ситуацию, обстоятельства на другой стороне также начали кардинально меняться. Лицо Сяо Хунченя было заполнено гордой улыбкой, когда все его духовные пушки выпустили атаки по своим целям санши переместил его таинственной заменой преисподней, но тем самым дал ему шанс прославиться вместо того, чтобы помогать своей команде. У него даже была мысль, что он станет героем своей академии, если сможет уничтожить оставшихся пятерых членов академии Шрек своими эпохальными ударами. Он даже стал бы национальным героем, что ли? Это закончится слишком плохо для этой маленькой красавицы. Однако, Улыбка на его лице быстро сменилась ужасом. Причина была в том, что вспыхнула сфера золотого света, после чего Цзаннанян, словно катаясь на волнах, после того, как заблокировало его 128 духовных пушек, появилась прямо перед ним. Далее он ощутил, что духовные пушки на его теле стали в десять раз тяжелее, словно они собирались утащить все его тело в ад. Он боялся, что этот ужасный вес расколит его собственное физическое тело. Несмотря на то, что он обладал способностью контролировать металл, по сути, именно его тело было тем, на чем все и держалось, и это была обычная плоть. Он практически мгновенно разорвал связи со своими духовными пушками и позволил десяткам духовных пушек упасть на землю. Золотая тень мелькнула рядом с ним и мгновенно ударила его в грудь. Золотая тень отступила. Сяо Хунчэнь ясно разглядел человека, который только что ударил его ногой в грудь. Разве она была не тем мастером духа с непревзойденной красотой, которому он не желал причинять боль? «Что? Что это?» Глаза Сяо Хун расширились, поскольку он не мог поверить, что такая нежно выглядящая молодая девушка с четырьмя духовными колечками может в лобовую принять атаку его ста духовных орудий. Он хотел воскликнуть «Это все реально?». Удар Дзян нянь был довольно тяжелым, и он сбил его с ног, когда он отшатнулся назад. В этот момент духовная сила Сяо Хун была сильно истощена и вес его тела, казалось, многократно увеличился, что означало, что у него даже не было возможности избежать этой атаки. Дзенна нянь подпрыгнула в тот момент, когда ее удар попал в цель, после чего она зажала его шею между ног. Прежде чем Сяо Хунчень мог, смог начать сопротивляться или контратаковать, он почувствовал, что вес его тела уменьшился в несколько раз по сравнению с предыдущей тяжестью, и сила, пришедшая от его шеи, подбросила его, словно его вышвырнули в небо. После этого он увидел острое лезвие, лезвие, мерцающее золотым светом. Оно принадлежало Дай императору Духа Белого Тигра. Острым лезвием был его мерцающий золотой тигриный коготь. Сяо Хунчень хотел ругаться и проклинать в этот момент. Он хотел проклинать членов Академии Шрек. Почему они такие монстры? Они вообще люди! Чего он ненавидел, так это того, что дзань-на-нянь закашляла кровью и рухнула на пол после того, как она выбросила его. У Цянь-на-нянь было немного эффектных появлений во время турнира этого года. Однако, разве это означает, что она не сильна? Нет, просто она была скромной по своей натуре. Старейшина Сюань выбрал ее в качестве одного из членов резервной команды, позволив разделить тот же статус, что и Санши. Могло ли это быть потому, что она красива? Конечно, нет. Людям стоило обратить внимание на четыре ее духовных навыка. Четырьмя духовными навыками дзяньна-нянь были лук и стали, контроль гравитации, мгновенная телепортация и неуязвимое золотое тело. Лук из талии был относительно обычным духовным умением, но остальные три духовных умения соперничали даже с таинственной заменой преисподней и могли оказывать чудесные эффекты при правильном использовании. Что собой представляло неуязвимое золотое тело? Сяову из первого поколения семи монстров Шрека раньше использовала этот духовный навык. Боевой дух на Нянь был похож на ее, и даже некоторые ее духовные навыки тоже были идентичными. Неуязвимые барьеры, используемые духовными инженерами, были созданы после того, как они черпали вдохновение именно из этого редкого и мощного духовного умения – неуязвимого золотого тела. Оборонительные способности неуязвимого золотого тела были высшей формой абсолютной защиты – Никто не сможет пробиться сквозь неуязвимое тело во время его активации, если не будет обладать божественной силой. Цаннаня использовала свое неуязвимое золотое тело, чтобы блокировать сильнейшую атаку Сяохунченя. Затем она использовала мгновенную телепортацию и контроль гравитации, чтобы многократно увеличить давление на Сяохунчэня, и наконец, использовала лук из стали, чтобы выбросить его. Неверие недоумение, недоумение Сяухунченя было вызвано скоординированным сочетанием этих четырех духовных умений. Цзаннанян закашляла кровью и рухнула на землю. После того, как она отдала все свои силы, чтобы поддержать золотое тело на мгновение дольше, что в итоге нанесло даже тяжелый урон ее телу. У нее не было невероятного потенциала бэй или Сюй-Санши, однако у нее был собственный стиль с достаточно мощными духовными навыками. Она была бойцом номер один в команде Шрека при определенных обстоятельствах, и именно она предоставила дай возможность. Ослепительное лезвие излучало пугающие оттенки, когда шестое умение императора духа Белого Тигра истребление Белого Тигра мгновенно активировалось. Судья этого соревнования, небесный изверг, внезапно появился рядом с ними, но на мгновение помедлил, так как не знал, стоит ли ему вообще вмешиваться. В конце концов, это был финал турнира, и его вмешательство очень, вероятно, повлияло бы на то, как будут развиваться соревнования. Однако, кое-кто уже погиб, и если кто-то еще встретит свой неудачный конец, на него, как на судью, будут оказываться большое давление. В конце концов, все члены команды из Империи Солнца и Луны и Шрека могут быть описаны как экстраординарные гении. Удар Дай Йохэна обрушился вниз в этот момент колебаний судьи. Разве Дай Йохен мог не быть подавленным? В турнире уже прошло два важных раунда. В предыдущем было внезапное извержение Юйхао и Вандуна, которое пробило тупик и принудительно преломило ситуацию. В этом была был нянь, которая внезапно появилась перед ним и даже заблокировала смертельный удар их противника. Кроме того, его отец и император наблюдали с вершины городской стены, и это уже был финальный матч. Он является императором духа, но он позволил предку духа встать перед ним. Стоило ли упоминать, насколько подавленным он сейчас себя чувствовал? Тем не менее, он также понимал, что был бы тяжело ранен, если бы не дзан-нан-нянь. Он все это проглотил, и это стало причиной того, почему это его истребление белого тигра можно было назвать его лучшим усилием. Судья все равно находился рядом, поэтому он даже не задумывался о том, может ли он в итоге убить своего противника. Пятое духовное кольцо Сяухунченя вспыхнуло, когда это пугающее духовное умение собиралось поразить его. В этот момент он больше не осмеливался использовать свою непроницаемую стену, которая была гораздо более практичной, чем неуязвимый барьер, поскольку под надвигающийся ауре, нависшей над ним, Он смог ясно ощущать, что не сможет поддерживать непроницаемую стену, чтобы противостоять этому нападению своего противника, даже если он опустошил оставшуюся часть своей духовной силы. Поэтому, даже являясь духовным инженером, он все же прибег к духовным навыкам в этот критический момент. Когти белого тигра пролетели мимо, а тело Сяухунченя, казалось, мгновенно растаяло. Он просто превратился в сферу из темно-золотой жидкости, а затем соскользнул на землю. Истребление Белого Тигра мгновенно приземлилось на ту сферу жидкости. Удар до Яухэна был могущественным, и его маниакальная разрушительная аура мгновенно достигла максимально возможного уровня, и жидкость, в которую превратился Сяо Хунчень, разлетелась на части, взорвавшись во всех направлениях, словно мелкий порошок. Однако, как только жидкость коснулась земли, она разлетелась во всех направлениях с невероятной скоростью. И эта темно-золотая жидкость выглядела немного опаленной, когда вышла из тюрьмы молнии. — Брат! — Мэн Хунчень закричала от шока, и, наконец, она, сдерживавшая себя с самого начала матча, пришла в движение, когда бросилась к растекающейся темно-золотой жидкости. Жидкость начала затвердевать, и когда Сяо Хунчень снова появился у всех на глазах, все его тело было покрыто ранами, и повсюду были десятки травм. Он выкашлял, глотнув крови, и рухнул на руки Мэн Хунчень. Однако он все еще находился в сознании и пробормотал одно предложение. «Какая неудача! Я был так сильно ранен!» Духовное умение, продемонстрированное Сяо Хунченю в самый критический момент, называлось «золотым притяжением». Это было чрезвычайно мощное, десяти духовное умение, и зал выдающихся добродетелей должен был послать трех духовных инженеров восьмого класса, чтобы выполнить задачу по убийству десяти тысячлетнего духовного зверя ради этого умения. Затем... Они использовали специальные лекарства для укрепления тела Сяо Хунченя, чтобы поглощение прошло успешно и чтобы он смог заполучить это выдающееся духовное умение 30-ти духовного зверя. Сяо Хунчень мог мгновенно разжижать себя и преобразовывать все свое тело в жидкий металл с помощью золотого притяжения. Это давало ему возможность игнорировать около 80% урона от физических атак. Тем не менее, его совершенствование все еще было низким, и его контроль над этим духовным умением был не совсем гладким. Иначе оно стало бы намного более пугающим, если бы он связал его со своей коагуляцией золота. Он использовал золотое притяжение, чтобы избежать надвигающейся смерти. Однако истребление белого тигра было слишком мощным. Металл проводил электричество, и это свойство приносило невыносимую боль всему его телу, пока он сбегал из тюрьмы молнии. В итоге он даже потерял способность продолжать сражаться в этом командном бою. Он никак не ожидал, что его первое появление на арене пройдет именно так. Даже его волосы были обуглены до черного угольного цвета. Это было крайне неудобно. В то время как Сяо Хунчень был тяжело ранен, Масятао приняла неожиданное решение. Лидер команды Академии Шрек решил пойти в наступление, вместо того, чтобы защищаться от атак своих противников. Она молниеносно отлетела назад, подняла правую руку и собрала жгучий шар темно-красного пламени, превратившийся в черного феникса, прежде чем выстрелить вперед. В то же время она спрыгнула с турнирной сцены в самый последний момент перед встречей с атаками ее противников. Целью Черного Феникса была не огромная обезьяна, и даже не самый сильный из противников Мажулун. Скорость Черного Феникса была совсем не быстрой, но вот шары молнии Мидзу странным образом исчезли в тот момент, когда Черный Феникс столкнулся с ними. Когда черный феникс встретился с металлическими шарами Чиньфея, они также рассеялись в ничто, и эти духовные инструменты не смогли раскрыть весь свой потенциал, прежде чем они полностью испарились. Аура огненного черного феникса была слишком пугающей, и его первой целью был Чиньфей. Чиньфей только что начал атаку и стоял рядом с кровожадной демонической обезьяной, и он никак не ожидал атаки от Мася Тау. Его тело замелькало, пока он пытался уклониться от натиска черного феникса. Площадь пылающей поверхности черного феникса не была большой, и при этом он не был быстрым с его точки зрения. Черный феникс не мог угрожать ему с его скоростью от духа молниеносной птички. К сожалению, его суждение оказалось ошибочным. Черный феникс был не очень большим и не очень быстрым, однако... Как только Чэньфэнь попытался уклониться от него, палящее черное пламя внезапно расширилось наружу. Скорость расширения была молниеносной и слишком быстрой для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Тело Чэньфэя было быстро поглощено этим внезапным расширением. Не все члены Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны имели возможность использовать автоматические защитные духовные инструменты, наподобие непроницаемой стенки. Ресурсы, необходимые для создания конкретно этого духовного инструмента, были ну просто слишком огромными. В распоряжении Ченфея был неуязвимый барьер, но неуязвимый барьер был духовным инструментом одноразового использования, и он был слишком ценным. Он был уверен, что сможет избежать атаки, и хотел сохранить барьер для будущего использования, поэтому он, естественно, не активировал его. Однако, к тому моменту, когда он понял, что что-то не так, было уже слишком поздно. Мажулун воскликнул. «Судья!» Если бы небесный изверг обращал внимание на их сторону, он смог бы вовремя протянуть руку помощи, но... К сожалению, Небесный Извергмастер был занят ударом Дайяухена против Сяохунченя. Когда он услышал голос Мажулуна, он собирался помочь, но было уже слишком поздно. Прозвучали хриплые и пронзительные крики Феникса, когда быстро движущееся тело Чинфея было едва задето расширяющимся черным пламенем, прежде чем черное пламя ускорилось и в следующее мгновение рвануло к медза Тело Чинфея все еще поднималось в небо, но половина его тела уже исчезла, и его труп рухнул на сцену. Мидзан не смел задерживаться, когда стал свидетелем трагедии Чинфея. В первый же момент он активировал неуязвимый барьер и попытался заблокировать удар Черного Феникса. Чего он не ожидал, так это того, что Черный Феникс свернет и в итоге бросится к Мажулуну. Глаза Мажулуна покраснели от ярости и ненависти, у него не было выбора, кроме как использовать свой собственный неуязвимый барьер. Хоть он и являлся императором духа, он понимал, что в его арсенале не было другого духовного инструмента, кроме неуязвимого барьера, который смог бы защитить его от этой атаки Масятау. Бум! В небе взорвалось сияющее красное пламя. И в результате столкновения в воздухе образовалось темно-красное грибовидное облако. Первоначально Мидза чувствовал, что использование его неуязвимого барьера было потрачено впустую, когда черный феникс развернулся. Но он понял, что ему повезло, поскольку даже волны от взрыва черного феникса превратили поверхность арены в расплавленную лаву. Команда Империи Солнца и Луны уже высоко оценила Масятао, организовав четырех человек, чтобы совместно подавить ее. Тем не менее, взрывная сила Масятао была по-прежнему слишком велика для них. Лин -си и Чен Фэй погибли в этой битве, в то время как неуязвимые барьеры Мажу Луна и Медза были потрачены. Несмотря на то, что они являются студентами Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, каждый из них был оснащен лишь одним неуязвимым барьером, поскольку ценность этого предмета была просто слишком высокой. Мосятау спрыгнула со сцены, и это означало, что она больше не могла участвовать в битве. Но это также означало, что она сумела сохранить свои силы и не получить ранений. Масятао не оглядывалась на сцену, чтобы увидеть последствия ее атаки после того, как спрыгнула. Она схватилась санши и быстро вернулась в зону ожидания. Йхау всхочился со своего места и уступил его для нее. Ее сиденье сразу же испарилось, как только Масятау села на него, и Ваньянь поспешно отошел подальше. Казалось, что любому, кто коснется этого императора духа Феникса, настал бы конец. Если бы нужно было использовать какой-то термин для описания этой битвы, то катаклизм подошел бы идеально. Лишь в начальном отборочном раунде этого турнира духовных дуэлей передовых академий континента погибло несколько человек. Были люди, которые получали тяжелые травмы в последующих раундах, но других жертв-то не было, благодаря пристальному надзору судей. Тем не менее, Было целых два участника из команды Империи Солнца и Луны, которые погибли в битве во время сегодняшнего сражения, несмотря на то, что оно проводилось под присмотром титулованного мастера. Произошедшее с Линси все еще можно было считать несчастным случаем, но небесному извергу в самом деле не удалось вовремя спасти Чен Фэ. Энергичность и интенсивность этой битвы продемонстрировали, насколько жесткими могут быть обе стороны в своих атаках. Масятао отбросилась усь Санши в сторону, и Ваньянь, поддерживая его, переместился в сторону, не пытаясь разбудить его. Яхао быстро положил обе руки на спину Масятао. Он активировал клишневой захват ледяной императрицы и загадочные нефритовые руки, чтобы увеличить свои силы, когда он прижал руки к ее спине вследствие чего изверглась два потока пара в сопровождении громкого потрескивания. Одежда Масятау мгновенно испарилась в форме двух отпечатков ладони, где Юйхау соприкоснулся с ней. На этом 117-я глава подошла к концу. Поразительно. Финальная битва, первая битва и сразу два трупа. Это шок. До встречи в следующей главе.